Послушаем, что рассказывают об этих уннах писатели-современники их нашествия. Сколько нам известно, первый упоминает об уннах Дионисий Ариопагит. Описывая северо-западное побережье Каспийского моря, он говорит, что из племен, первые начиная от севера, там живут скифы, которые населяют побережье возле Кронийского моря по устью Каспийского моря, то есть по устью Волги и до Северного океана. Потом живут Унны, а за ними Каспийцы и прочие. Страбон упоминает на этом же месте народ Уитии, Витии, севернее Каспиев, Плиний на тех же местах, упоминает Удинов и Утидорсов. Последнее имя Указывает и на Страбоновых Аорсов. Эти Утии, Уитии, Витии совпадают с именем Уннов-Утургуров шестого столетия. Примечание. Имеется в виду Утургуры восточные булгары, жившие на Дону. Затем под напором Хазар они сместились на север, Среднее Поволжье, где, смешавшись с местным населением, образовали после падения Хазарского Каганата 964-965 годы собственную государственность, Волжскую Булгарию. Конец примечания. Где находились унны? Откуда они вышли? Как пробежали всю Европу и оттиснули скифский «Готский народ», о том никто не сказал ничего ясного, замечает историк Эвнапий, живший в 347-414 годах. Он очень старался узнать историю уннов и написал сочинение, которое, к сожалению, не сохранилось. В оставшемся отрывке он говорит, что собрал о буннах все то, что казалось ему правдоподобным, заимствовал сведения у древних писателей, разобрал их известия с точностью, чтобы не составить сочинение, наполненного одними вероятностями, и чтобы оно не уклонилось от истины. Недовольствуясь древностью, он собирал и новые свидетельства об этом народе, которые, как видно из его слов, противоречили прежним его свидетельствам, Но, желая одной истины, он оставил в своем труде и эти прежние свидетельства как историческое мнение. Примечание. Византийские историки. Перевод Дестуниса. Санкт-Петербург, 1860 год. Страница 124. Конец примечания. Таким образом, в труде Эвнапия мы имели бы очень обстоятельную историю уннов. Но Эвнапий был язычник, восхвалявший Юлиана Отступника и всякими средствами и беспощадно порицавший и унижавший тех царей, которые украшали престол благочестием, в особенности же великого Константина. Очевидно, что его сочинения не могли быть уважаемы в Византийском царстве, а напротив преследовались истреблялись, и потому не сохранились. Здесь случилось совсем не то, что в Риме с сочинениями Тацита. Император Тацит, 275 год, за то, что историк Тацит назвал его в своем труде «сродником Августа», приказал раздать его сочинения во все библиотеки, и чтобы они не пропали каким-либо образом по неродению читателей, Приказал каждый год переписывать их по десять экземпляров и хранить в библиотеках для запаса. Вописк, глава 10. Другой современник уннов, Филострогий, около 365 года, 425 год, говорит, что эти унны, вероятно, тот народ, который древние называли неврами. Они жили у Рипейских гор, из которых катит свои воды Танаис, изливающийся в Миотийское озеро. Далее Филострогой говорит, что одни из уннов, сначала подчинив себе и опустошив значительную часть Скифии, лежащей за Истром, а затем, перейдя через замерзшую реку, вторглись своими полчищами в римскую землю и пройдя по всей Фракии, разграбили всю Европу. Другие же, жившие восточнее, перейдя через реку Танаис, шли от запада от Днепровской стороны и, вторгнувшись в восточные области через Великую Армению, ворвались в так называемую Мелетину. Отсюда они напали на Ефратскую область, проникли до Сирии и, пройдя через Киликию, произвели невероятное избиение людей. Третий современник Сократ, около 380 года по 439 год, не говоря о нашествии, отмечает только, что готы были повоеваны другими соседними варварами, так называемыми «уннами». Будучи изгнаны из своей страны, они перебежали на римскую землю. Четвертый современник Созомен, живший в половине V века, 444 год, рассказывает следующее. Готы, которые раньше жили за рекой Истром и владычествовали над прочими варварами, будучи изгнаны так называемыми уннами, переправились в римские пределы. Этот народ унны, как говорят до тех пор, не был известен жившим по Истру фракийцам и самим готам. Они не знали, что живут по соседству друг с другом, так как между ними лежало огромное озеро, и те и другие думали, что занимаемая ими страна есть конец суши, а за ней находится море и беспредельное пространство воды. Однажды случилось, что преследуемый оводом бык перешел через озеро, и за ним последовал пастух. Увидав противолежащую землю, Он сообщил о ней соплеменникам. Другие говорят, что перебежавшая лань показала охотившимся уннам эту дорогу, слегка покрытую сверху водой. Сначала они с небольшими силами попробовали бороться с готфами, а потом совершили нашествие с огромными полчищами, победили готфов в бою и захватили всю их землю. Преследуемые готфы перешли на римскую землю. Примечание. Готфы, то есть готы, конец примечания. Пятый современник Уннов, историк Засим, живший в конце V начале VI века, только сократил сочинение Эвнапия и сказал об уннах очень немного. Он точно так же ничего верного не знает об этом народе. Неизвестно, говорит он. Следует ли назвать их, по Геродоту, скифами царскими, или они те люди, про которые Геродот говорит, что живут вдоль Дуная курносые и не слишком храбрые? Примечание. Литописец Феофан о смерти императора Валентиниана в 367 году рассказывает следующее. «Савроматы, народ малорослый и жалкий, Восстали было против царя, но побежденные прислали просить мира. Валентиниан спросил их послов, «Уже ли все совраматы такого жалкого роста?» «Ты видишь из них самых лучших!» — отвечали послы. Тогда царь всплеснул руками и громко воскликнул, «Ужасное положение римского царства, кончающего свои дни Валентинианом!» и савраматы, столько презренные, восстают против римлян. От напряжения и сильного всплеска руками разорвалась у него жила, и он, истекая кровью, помер. Не об этом ли народе говорит и историк Засим? Именем сарматов в III и IV веках прозывались обыкновенно придунайские славянские племена. Ссылка на Геродота — Сделано, кажется, наобум. Конец примечания. Пришли ли они в Европу из Азии? Потому что в некоторых историях есть сказание, будто Боспор Кеммерийский так занесен был илом из реки Дона, что стало возможным перейти по нем как посуху. Унны этим воспользовались и перешли, Верно только, что они напали на скифов, готов, живущих выше Истра. Живя вечно верхом на лошадях, они едва могли ходить по земле и потому вовсе не умели биться пешими, стоя твердо на ногах. Племя варварское, прежде неизвестное и появившееся внезапно. Это говорят греческие писатели». Вот что рассказывает современник же Уннов, латинский писатель Аммиан Марцелин. О буннах летописи едва упоминают, и то только как о диком и невообразимо свирепом племени, распространенном за Меотийскими болотами на берегах Ледовитого моря. В высокой степени примечательно то обстоятельство, что Марцелин, так много рассказывающий о Гуннах, ни слова не говорит и намека не делает, что эти чудовищные гунны пришли из среднеазиатских степей. Хотя и знает эти степи, повествуя о них, что по случаю живущих впереди них людоедов все эти обширные области, тянущиеся на северо-восток до Китая, представляются лишь обширными пустынями. Там есть и восточные Аланы на Кавказе, продолжает он. Бесчисленные племена, простирающиеся, как ему сказывали, до индийской реки Ганга, а племена хуннов нет и помина. Если знающие люди сказывали ему об этих восточных аланах, то те же знающие люди должны были рассказать ему что-либо о жилищах хуннов, если бы таковые жилища были известны тогдашним людям. Из повествования Марцелина. Очень явственно выступает только одно его свидетельство, что о буннах едва упоминают летописи, да и то, как о диком народе, распространенном на берегах Ледовитого моря, за Меотийскими болотами. Берега Ледовитого моря могут обозначать и берега Вендского залива или вообще Балтийского моря, где жили Венды, Ваны, Вены, Хуны, уны. Марцелин продолжает. Когда родятся у гунов дети мужского пола, то они изрезывают им щеки, чтобы уничтожить всякий зародыш волоса. Поэтому все унны растут и старятся безбородами, отвратительные и безобразные на вид, как евнухи. Однако у всех у них коренастый стан, члены сильные, шея толстая, голова огромная. Спина так сутуловата, что придает строению их тела что-то сверхъестественное. Я сказал бы скорее, что это двуногие животные, а не люди. Или каменные столбы, грубо вытесанные в образы человека, которые выставляются на мостах. Этой отвратительной внешности соответствуют их повадки, свойственные скоту. Пищу они едят не вареную и ничем не приправленную. Взамен обыкновенных съестных припасов они довольствуются дикими кореньями и мясом первого попавшегося животного, которое кладут себе под сиденье на лошади и так его размягчают. У них нет домов, хотя бы тростниковых шалашей, и никакая кровля их не укрывает. Они живут, кочуя среди лесов и гор, закаленные от холода, голода и жажды. Даже на пути, встретив жилье, они, без крайней необходимости, не переступают за его порог. В жилье гун никогда не почитает себя безопасным. Они носят одежду, вроде туники из холста или из меха, и, раз продев в нее голову, не спускают ее с плеч, пока сама не свалится лохмотьями. Голову покрывают меховыми шапками с опушкой, а свои волосистые ноги обертывают козлиной шкурой. Такая обувь, конечно, затрудняет ходьбу, отчего они вообще не способны сражаться на ногах пешими. Зато на своих лошадях, не складных, но крепких, они точно прикованы, исправляют на их спине всякого рода дела, иногда сидя по-женски. День и ночь они живут на лошади, на ней продают и покупают, не слезая ни напиться, ни поесть. Так и спят, прилегши только к сухопарой шее своего коня, и грезят там преспокойно. На лошадях же они рассуждают сообща о всяких своих делах. Царской власти они не знают, не подчиняются избранным вождям. Начиная битву, они разделяются на отряды и, поднимая ужасный крик, бросаются на врага. Рассыпавшись или соединившись, С быстротой молнии они нападают и обращаются в бегство. Однако при своей подвижности они бессильны против земляной насыпи или против укрепленного лагеря. Но вот что особенно делает их наистрашнейшими войнами на Севере, это, во-первых, их меткие удары стрелами, хотя бы и на далеком расстоянии, у которых вместо железа прикреплены очень искусно заостренные кости, Во-вторых, когда в схватке один на один дерутся мечами, они с необыкновенной ловкостью в одно мгновение накидывают на врага ремень, аркан, и тем лишают его всякого движения. Хлебопашеством унны не занимаются, и никто из них не дотрагивается до плуга. Все они без крова, без отчизны, без всякой привычки к оседлому быту, блуждают в пространстве как будто все бегут дальше, перевозя за собой свои повозки, где их жены работают им одежду, родят и воспитывают их детей. Если спросить Унна «Где ты родился?», он затруднится дать ответ, потому что, перекочевывая с места на место, не помнит своей настоящей родины, как и места своего воспитания. Непостоянные и вероломные в договорах Унны – Тотчас переменяют свой образ действий, как скоро почуют, где прибыль. Они не больше зверей понимают, что честно и что бесчестно. Самый разговор они ведут двусмысленно и загадочно. Никакая религия не связывает их ничем. Они ни во что не верят и поклоняются только одному золоту. Нравы их так непостоянны и сварливы что в один и тот же день они без всякого повода и ссорятся, и мирятся. По всему видно, что этот портрет уннов не списан с натуры, а сочинен воображением при помощи книжных источников и ходячих рассказов, отчасти, быть может, об уннах, а вообще о кочевом быте тогдашних варваров. Естественно, что разнообразные свидетельства автора во многом противоречат друг другу. В общем очерке, унны являются коренными степняками, кочевниками. Живут вечно на коне. Ходячая фраза. Вечно будто все бегут дальше, меняя одно место на другое. В дома даже и входить почитают небезопасным. И в то же время живут, кочуют среди лесов и гор. А главное, живут где-то вблизи ледовитого моря за меотийскими болотами если в унны пришли с Волги или из-за Волги, как после Дигиня. Все теперь убеждены, что Марцелин должен был что-либо сказать об этом, потому что он знал Волгу под именем Ра и даже знал корень, растущий на ее берегах и употребляемый для лекарства, прозванный ее именем Ревень. Марцелин, глава 22. В ходячих слухах об уннах, какими пользовался этот историк, Скорее всего, было бы упомянуто о Волге Ра. Напротив, видимо, слухи были другие. Они указывали Ледовитое море, то есть глубокий север нашей страны. Затем и сама местность Меотийских болот по тогдашним представлениям была очень неопределенна. По большей части выражение «за миотийскими болотами для древней науки, смотревшей с юга», Означало север, а не восток, как обыкновенно толкует это указание теперешняя наука, смотрящая с запада. Слова Марцелина за Миатийскими болотами у Ледовитого моря вполне обозначают, с какой точки зрения смотрела древность на эти болота. Даже Константин багряно на севере от Меотийского озера Азовского моря помещает Днепр. К тому же под именем болота, разумелось, не столько Азовское море, сколько гнилое озеро Сиваш, которое по описанию Страбона было очень болотисто. В нем ветры легко обнажали, а потом снова заливали топки и мели, вследствие чего оно не было судоходно, и плоты по нем едва проходили. «По болотам, — говорит Страбон, — ведется охота за оленями и кабанами».